Глава одиннадцатая э, э э Мужики! что за дела?» Между нами и стражей влез майор. «За что? Какое ещё проникновение?» «Майор, успокойся. Всё в порядке». Я отстранил его в сторону и с повинной головой шагнул к стражам. «Виноваты, видите Только это, пофига не забудьте. Успокойся». Это уже возмущённо писнушему им пофигу. Всё, что не делается, всё к лучшему. Полежим, отдохнём, малонь в клетках. Всё лучше, чем весь день слушать, как майор ноет, что рыба не ловится. Вспышка света, толчок в спину, и мы уже стоим в подвале Герцовского замка. С прошлого нашего визита тут ничего не изменилось. Обширное каменное помещение, заставленное клетками и освещенное единственным факелом. «За незаконное проникновение и порчу имущества вы приговорены к одним суткам ареста и штрафу в 200 золотых монет». Монеты звякнули, стальные двери проскрипели, кандалы тихо сомкнулись на ногах. Стражи скрылись за дверью дежурки, а мы остались одни, каждый в своей клетке. Я встал и начал измерять клетку шагами. «И что это такое было? Что за арест? И куда это я проник, и что попортил?» два с половиной на 3 и высоту нормально чему клетка говорю просторная хорошая да причем здесь клетка я тебя спрашиваю как причем клетка ты здесь хочешь откосить с розовой лентой не помог оставил мне наедине с этой толстой тёткой и здесь опять за старая какая на хрен тетка какая розовая лента и причем здесь клетка ты вообще собираешься нам помогать с охотой на единорога Не успели мы вернуться, как вы с майором мне все уши прожужжали, что это теперь наш город, и всех его врагов надо валить. Я согласился, разработал план устранения чертова единорога. Ты будешь мне помогать, или ты в стан врага переметнулся?» «Совсем сдурел». «Какой стан? Какого врага?» «Тебе виднее, ты же переметнулся». «Так, стоп. Ответь только на несколько вопросов. Первый. Почему мы здесь?» потому что вы меня к Добрыне не пускаете из-за его дурацкого социального задания. Ладно, ничего не понятно, но пойдём дальше. Для чего мы здесь? Когда я выберусь из этой клетки, я тебя задушу. Нет, ты тогда переродишься и снова себе ногу отрастишь. А мне нравится, как ты на своей деревяшке скачешь. Лучше я тебе вторую сломаю. Ты можешь просто ответить, чтобы единорога замочить. Хрен с тобой. А почему меня посадили, а то я никуда не проникал. «Ну, это ты так думаешь, а надписи говорят о другом». «Какие к чертям надписи?» «Первая на розовой шелковой ленте, которой был наш подарок завернут главному управляющему от пахана и пофига с любовью». «Пусть так», — с кряхтением согласился он. «Но это не значит, что я там был». «Для этого служит вторая надпись, я ее нацарапал глефой на его столе. Пахан и пофиг были здесь 2058 год». «Зачем?» «Для чего ты это сделал?» Я устал повторять, чтобы завалить единорога. И к тому же, стол этот, такой огромный, полированный, весь аж сверкает в лунном свете, вот и не выдержал, нацарапал на крышке, бесит. «Постой-ка, до меня только что дошло. Ты сколько сегодня спал?» «Это неправильный вопрос». «Понятно». «Ты сегодня спал?» «А вот это уже правильный вопрос». «Понятно». Устраивайся на этой восхитительной, сравнимой по потвёрдности с бетоном соломе и дрыхне, а то у тебя совсем крыша поехала. Пожалуй, действительно посплю. На меня разом накатилась страшная усталость, и я свалился на солому. Действительно, твердокаменная. С нашего прошлого посещения данного заведения ничего не поменялось. Герцогу, что ли, пожаловаться, совсем не следит за своей тюрьмой. Потом мысли стали путаться. Но я всё же спросил мага, о чём это они всё шепчутся с майором? — Да ни о чём, — он устало откинулся на решётку и начал рассказывать. — Я его про тот день расспрашивал, когда мы к логоу хаоса ходили. У них тут тоже было весело. Раздолбаи срулили выполнять квест по зачистке города, а наши домой пошли. Майор первым делом к провалу метнулся, который образовался после того, как тот огромный жучар из земли вылез. «Танкер, что ли, называется?» «Ну, тот, внутри которого ползуны приехали». А он на месте оказался. Всё там же и торчит, а внутри перегородками весь разделён и коридорами прорезан, будто жилая многоэтажка. Они с Добрыней до самого низа спустились и там, где у обычных жуков выходное отверстие, нашли работающий портал. Майор вспомнил, как ползуны сюда людей волокли. Сложил два плюс два и понял, что с той стороны портала его ждет город Ползунов и рванул к герцогу. Тот к тому времени еще в отрубе был. Он, кстати, до сих пор еще не отошел. Но концов своих прислал. Сказал, как только сможет, всех нас отблагодарить за логов хаоса. Но я сейчас о другом. Майор Вандербрука из постели поднял, рассказал о том, что видел. Тот вскрыл неприкосновенные запасы взрывчатых веществ. По огромной бочке пороха с зажжёнными фитилями в каждый портал закатили, после чего порталы потухли. Только один, самый дальний от города, работать оставили. Обложили весь труп взрывчаткой, поставили охрану. Если что, сразу всё взорвут. Перед моим взором пронеслась странная картина. Когда-то зелёная долина, посреди которой пламенеет гигантская пентаграмма, ближе к горам и пронзающим её пещерам расположено странное сооружение. будто гигантский скелет доисторического динозавра, антрацитово-чёрного цвета, увитый такого же цвета то ли кабелями, то ли лианами, спускающимися до земли и ещё дальше к провалам в земле, на дне которых светятся голубые овалы. Вокруг суетятся тысячи ползунов, занимающихся своими делами. И вдруг порталы мигают, и во все ямы одновременно вкатываются огромные бочки. Пятисекундная тишина, а затем грохот взрывов. Земля и ошмётки насекомых взмывают в воздух. Пыль закрывает всю панораму. Камера будто отъезжает, и я вижу склон, заросший лесом. На вершине самого высокого дерева сидит остап и вглядывается в открывающуюся картину. Затем пара прыжков с ветки на ветку, и он оказывается на земле среди своего отряда, указывая рукой в направлении взрывов. Отряд, состоящий из сотни самых разных существ, направляется в ту сторону. Сам Остап на секунду останавливается и глядит на меня. «246!» «Что?» «Я говорю 246 заявлений!» «Сержант, давай поднимай этого лежебоку!» «Ночью поспит!» Ведро холодной воды обрушилось на меня, моментально сбив весь сон. Чьи-то руки подняли меня и поставили на ноги. «Господа!» — пробурчал я, вытирая лицо. «Вам срочно надо что-то менять в вашем методе побудки. Мягкий массаж...» Имитация дневного освещения, приятная музыка. Ну или, по крайней мере, обычный будильник. Странно. До тебе никто не жаловался. Да и ты привыкнешь. Заходи только почаще. Нет, уж лучше вы к нам. Обязательно зайду. О вашем ресторане уже легенды по городу ходят. Но сейчас я к вам с благодарностью. Да? А как же. Во-первых, ваш подарок. Очень редкий алхимический ингредиент. Такие один раз в сто лет появляются в нашем мире. Не знаю, как вы узнали, что я увлекаюсь алхимией, но да это неважно. В общем, из него получилось сотни изумительных зелий. 98 из них пойдут на аукционы крупнейших городов. Я уверен, что не слабо раскошелятся. Наш город двоит свой годовой доход, и мы сможем очень быстро его восстановить. Удвоить годовой доход города? Что там у вас за зелья такие? Они что, дарят вечную жизнь или превращают свинец в золото? Не совсем. Они восстанавливают мужскую силу. Навсегда. Так что, я думаю, старейшие богатеи не поскупятся. А почему на продажу девяносто восемь пойдёт? В лес пофиг. Для себя парочку оставили? Нет, конечно, для вас. Не мог же я столь благое дело оставить без награды. э может наконец найдешь себе достойную самку единорогого суслика или кого ты там своим доспехом приманиваешь паханджи тоже может начнет в окна к девушкам лазить а не к старому больному управляющему он торжественно вручил нам по одному невзрачному пузырьку темного стекла великий индивидуальный альтернативный гарант радости «Виагра». «Название странное какое-то, но, надеюсь, оно делает то, что и положено. За такое зелье можно получить много чего интересного. Но по поводу зелья мы с вами еще встретимся. Мы с герцогом посовещались и решили выделить вам 2% от суммы их продажи». «Два процента? Уж лучше бы поделились рецептом. Вдруг нам такая хреновина еще раз попадется?» «Два миллиона золота — мы рецепт ваш». Ладно, 5%, 5 — Ладно, пять процентов, так пять уговорили. — Два. И перейдём к следующему вопросу. — К какому следующему вопросу? — Ну как же. Ваш подряд на очистку труб, дымоходов, каминов и так далее. Моё сердце неприятно сжалось. — Никаких очистных работ. Это какая-то ошибка. — Никакой ошибки. Вот 246 заявлений. Он потряс перед моим носом внушительной кипой бумаги. где люди утверждают, что вы подрядились помочь им с их бедой. «Клевета и поклёб», — попытался вклиниться я, но был остановлен чувствительным пинком по седалищу. «Не знаю», — продолжил управляющий, — «откуда вы узнали, что один из прорывов ползунов случился прямо около гильдии трубочистов, и все они погибли? Но это, к сожалению, так. Время прошло мало, и проблема ещё не встала очень остро». но она всё же существует, и я рад, что вы добровольно взялись её разрешить. Да ещё в такие короткие сроки, три дня на две с половиной сотни объектов. Это очень смелое заявление». «Или очень тупое», — вновь влез пофиг. «Возможно», — согласился Вандербрук. «Но я уверен, что у вас всё получится. Тем более, что за неуполнение штраф 100 золотых монет». «Я согласен на штраф». — быстро согласился я. — С каждого заявления. — Дайте сюда. Я выхватил из его рук типу заявлений. — Вот и отлично. Я даже сокращу вам срок от ситки до завтрашнего утра. Поспите в наших уютных камерах и за работу. — Спасибочки, ваша забота так трогательна. — Да всегда, пожалуйста. Завтра в четыре утра вас выпустят. Сержант, закрывайте их и на выход. Клопнули двери, проскрежетали ключи, прошуршали шаги, скрипнула ещё одна дверь, и мы опять остались одни. «Ты подарил этому засранцу алхимический элемент, стоящий как наш дом?» «Ну, чисто технически, да, но без рецепта он нам всё равно не нужен». «Спорное утверждение, но допустим». «Но 248 заказов на чистку труб. Всего 246». «246 для чего?» «Не для чего, а почему?» «Почему?» «Во-первых, потому что меня не пустили к Добрыне». «А во-вторых, почему?» «А во-вторых, не почему, а для чего?» «Так для чего?» «Алиби». «Понятно». Я перекинулся в мышь и, умудрившись ни разу не начать охотиться на тюремных тараканов, добрался до клетки Пофига. Там я перекинулся обратно, через решётку, толкнув сидящего мага в плечо. «Ну чего расселся? Давай за работу!» Пофиг от неожиданности вздрогнул и непонимающе уставился на меня. «За какую работу?» «Пофиг. Надеюсь, ты сюда пришёл не на свидание с местными клопами. Ты вообще собираешься мне помогать? Или мне опять одному все здесь делать?» Я бегал кругами, разбрасывая вокруг клетки старые звериные шкуры. «Помогать? Чем помогать-то?» «Клетку разбирать, конечно». «Клетку? Зачем? как а «Тут такое дело. Я в прошлый раз, когда здесь сидел, заметил, что штыри, соединяющие стены, короткие. Если взять скамейку и надавить, они сомкнутся». «Какая скамейка? Здесь одна солома только». «Не боись, скамейку я с собой принёс». Я вытащил из сумки скамейку и подставил под одну из стен. «Ты притащил скамейку? Почему тогда не лом?» «Не знаю. Скамейкой, по-моему, правильнее будет. Ты длинный. Давай, держи верхнюю решётку». чтобы она на нас не свалилась». Резкий рывок, и одна из стенок, приподнявшись, отвалилась, мягко упав на шкуры. За ней вторая. Затем мы сняли верх. В кандалах пофигу работать было неудобно, но ключей от них я в столе в Андербрука не нашёл, хоть и надеялся на это. Упала третья, а затем четвёртая стенка. Обычно в играх тюрьмы защищены от всяческого воздействия игроков, но эта игра явно сырая. «Много всяческих багов, чем мы сейчас и воспользуемся. Держи, мелок, подписывай пруты. Полностью стена в сумку не лезет, придётся разобрать, а потом собрать заново». Слава богам, охранники не тревожили нас своим вниманием, и к двум часам ночи работа была завершена. Я закинул свою клетку пару шкур, вновь перекинулся в мыша, залез внутрь и уснул. «Ты почему не в клетке?» Побудка опять была жёсткой. Какой-то дебил разорялся ни свет ни заря. «И вообще, где она? Что происходит?» Я кое-как дополз до решётки и уставился на сержанта, который орал на лежащего на кучке соломы «пофига». Это было всё, что осталось от его клетки. «Ещё раз спрашиваю, где клетка?» «Похоже, вас ограбили. Вынесли только клеть». «Сержант, ну что вы так орёте? Не думайте же вы, что он её забрал». «А ты заткнись вообще!» «И почему на тебе кандалы не надеты?» «А, не обращайте внимания. У них просто спать неудобно. И вообще уже четыре часа». Я помахал у него перед носом кипой бумаги. «Нас выпускать пора. У нас поручение от господина Вандербрука». «246 поручений», — поддакнул Пофиг. «А если вам что-то не нравится, пойдемте к нему. Я думаю, он будет рад нашему раннему визиту». Сержант весь покраснел, но ничего не ответил. приказав нас освободить, и пинками погнал к выходу. На улице только начинался рассвет, и меня всего передёрнуло от холода. «Какой дубак!» «Сержант, не продадите свой шикарный плащик!» «Два, пожалуйста!» — поддержал Пофиг. Створки дверей перед нашим носом с грохотом схлопнулись, и за них послышались удаляющиеся раздражённые шаги. «Ну и ладно, не больно-то и хотелось». Я посмотрел на аккуратные связки стальных шестов, сложенных в сумку. Вторая часть плана почти закончена. Пошли домой. Предстоящие деньки будут жаркими и суетливыми. «Ты это имел в виду, говоря о жарких и суетливых деньках?» Мы с пофигом сидели на крыше, суетливо ковыряясь палками в печной трубе дома. «А что, жарища вон какая! У меня уже все ноги обгорели, а тело в этой чёртовой кераси просто сварилось!» «Ну, ты прав, суетимся мы зря!» Уже три часа прошло, а мы только измазались как черти, а ещё ни одного задания не выполнили. Но тут у меня возникла идейка. Надо её проверить. Мы все умрём. Да нет, не должны. Не знаешь, Парацельс все ещё ходит к нам в ресторан на завтраки. Ни дня не пропустил. По-моему, ещё толще за эти дни стал. Я, кстати, с ним договорился об обучении. Будет подтягивать меня в алхимической науке. И это дело хорошее. А сейчас давай спускаемся. Надо к этому делу пару дармоедов припахать. Доброе утро, господин Парацельс. Как только мы вошли в зал, я сразу же взял быка за рога, подсев в главе местных алхимиков. Просто прекрасно выглядите. Да вы не отвлекаетесь, кушайте, кушайте. У меня к вам один вопросик. По-моему, ваша гильдия занимается производством взрывчатых веществ. Мне нужны 300 связок карнавальных петард. к сожалению — Вся производство, как вы выразились, взрывчатых веществ направлено на пополнение городских запасов, уничтоженных в ночь большой смуты и последующего нападения ползунов. Очень жаль, но с этим ничего не получится. — Действительно жаль, ведь если я не добуду эти пертарды, нас выгонят из города, и ресторанчик наш закроется. Но вы не переживайте, я распоряжусь, чтобы за этот завтрак у вас с платы не брали. «Все-таки он будет здесь для вас последним. Доброго вам дня!» и отклонился «Прощайте». «С другой стороны, как можно не помочь своим компаньонам, коллегам и, можно сказать, друзьям? Что вы говорите вам нужно и когда?» 300 святок петард. А насчет времени можете не беспокоиться. У нас есть целый час». Я еще раз поклонился закашлявшемуся алхимику и снылся, пока он не передумал. Всё-таки Марья Ивановна у нас настоящее сокровище. Подсадим местный бамонт на её готовку, и все двери в городе будут для нас открыты. Только ремонт надо здесь организовать, да прислугу нанять, а то наши уже зашиваются». С этими мыслями я валился в свою комнату. Как ни странно, престарелые эльфы оказались здесь. Обычно они с самого самоутрашивались в саду, но, видно, принятая вчера на грудь бутыль вина подкосила дряхлые телеса. «Подъем! Рядовый стройсь!» Видимо, сработало шестое чувство, или давно дремлющий внутренний голос подсказал. Но я успел нырнуть за дверь до того, как в нее воткнулись две стрелы. «Опять этот вчерашний упырь вернулся!» — донеслось из-за двери. «И чего ему только не имется! К паху нашему, не небось, шастает, извращенец проклятый! Да это я, придурки, пахан! Просто я в саже испачкался, а вы меня чуть третий раз уже не убили!» «Подъем и марш во двор! Через пять минут там общее построение!» Я начал спускаться с лестницы, но затем вновь поднялся. «И сами вы упыри!» Ушел и вновь вернулся. «И извращенцы!» Общее построение вышло так себе. Эльфы развалились на лавочке в тени дерева, передавая друг другу бутыль с чем-то освежающим. «Надеюсь, там не спиртное. Они мне сегодня нужны в обменяемом состоянии». Пофиг же расхаживал по двору, перебирая в руках кучу свитков из прожолдевшего пергамента. Они один за другим превращались в пепел, который тут же уносил поднимающийся ветерок. Я, наконец-то полностью оттертый от слоя сажи, нервно барабанил пальцами по стене дома. «Пофиг, ты чего все суетишься? Пора инструктаж проводить, отвлекаешь! Чего ты там вообще делаешь?» «Парацельс, рецепт алхимический, приволок!» Сказал, чтобы гарантированно делать средние по сложности зелья, нужно знать сотню простых рецептов. Чтобы начать учить сложные, надо знать сотню средних и так далее. Только этот скряга приволок 43 рецепта малого зелья маны и 57 малого зелья жизни. Теперь я могу их сделать из чего угодно. Например, смешав банановую кожуру и толчёный гравий. Сопли выхухоли с хухлями соплевика или сменные пятачки со щепоткой перхоти. Но как делать другие зелья, я не узнал. Надо будет сделать так, чтобы ему завтра столика в нашем ресторане не досталось. Будет знать, как наших обижать. Хорошая мысль. Сделаем. И ещё. Если ты мне хоть раз всучишь зелье из свиных пятачков и перхоти, всю оставшуюся жизнь будешь вывеской ресторанной работать. Пофиг убрал оставшиеся рецепты и уставился на меня. — Ты чего нас позвал-то? — Я позвал? — А, да, позвал. Как ты знаешь, на послезавтрашний день у нас назначена операция, результат которой может вызвать негативную реакцию у властей города. Поэтому мной было придумано гениальное алиби. Мы три дня без перерыва занимаемся чисткой труб. Если что-то произойдет, мы ни при чем. Нам не до безобразий. Мы по уши в печной золе и сажи скачем по городу. На самом деле нам надо справиться быстрее, поэтому вот. Я показал на веревку, к которой были привязаны пяток петард. Мы спускаем её в трубу, зажигаем запал, и вуаля! Вся сажа осыпается вниз, где её и ловят в мешок наши временные постояльцы. — Я не понял. Ты это про нас, что ли? Хочешь, чтобы мы трубочистами работали? — А помни-ка, — поддержал его другой, доставая стрелу, — у тебя какое яйцо-то было лишним? Правое вроде? — Так, у меня не все нужные. Если хотите, сами на крышу лазайте. 246 раз а мы внизу будем с мешком дежурить эль убрал стрелу и забрал у меня связку питарт петелица горелся петарды полетели на дорожку эльф смотрел отбивая дробь пальцами секунд через шесть семь петарды по очереди рванули где тут у вас ближайший адрес пошли кое что проверить надо добромоа затей не кончится корм пробормотали мы с пофигом и обреченно зашагали к первому адресу Первый адрес был всего в двух домах от нас. Пустивший нас хозяин показал жестом на камин. Пара минут, и мешок закреплён под дымоходом. Мы с пофигом его поддерживаем. А хозяин вышел на порог крикнуть помощникам, что можно начинать. — А что это они делают? — удивился хозяин, глядя на меня. — А что они делают? — поинтересовался я. — Они? — он не успел закончить... как в трубе загрохотало, и что-то свалилось в мешок. В следующий миг это начало взрываться, превращая в решто мешок, а заодно мою нервную систему. А ещё через миг сверху рухнуло с полцентнера мелкой, как тальк золы. Она клубами разошлась по комнате, медленно седая на нас, на полу, коврах, мебели и на хозяине дома. Я заглянул в трубу, подошёл к часто моргающему хозяину, взял его безвольно висящую руку и приложил его большой, испачканный сажей палец к договору. «Поздравляю! Ваша труба чиста и свежа, как майская роза. Заказ выполнен. Если что, обращайтесь к нам еще». Хватил так из остывшего камина пофига и выволок на улицу, где два дебила почему-то спорили о важности окружающего воздуха и поправки на ветер. Увидев нас, они осеклись перестав размахивать руками. «Я Оксель-Моксель, а вы чего чё такие черные?» — удивился Ром. «Из-за тебя, болван!» — влез Эль. «Говорил тебе, фитиль на два пальца укоротить надо, а то слишком поздно петарды взорвутся. А ты нормально, нормально. Пока еще стрела до трубы долетит, как раз все будет». «Вы что, петарды в трубу стрелой забросили?» «Естественно. Ты ж не думал, что мы на крышу полезем?» «На, хватит болтать. А то вон хозяин дома начал первые признаки жизни подавать. Валим отсюда. В следующий раз все будет хорошо». И, как ни дальше действительно всё пошло хорошо. Минута на натяжку мешка, высокая дуга полёта стрелы, микровзрывы, пара минут на то, чтобы зала осела в мешок, подпись хозяина и следующий дом. Была только одна проблема. Наши великовозрастные детяти чуть не передрались за право стрелять в очередную трубу. К полудню мы так приноровились, что я назначил пофига главным трубочистам, а сам от них слинял. под приглогом срочных дел. Дела и на самом деле были. перво-наперво я выбрался из города и, кое-как отмывшись в первом же ручье, зашагал к сытому Борову, таверне на целый месяц ставшей нам домом. Там до сих пор стоял наш дракар, и надо было убедиться, что с ним все в порядке. Конечно, с многотонной каменюкой мало, что можно сделать, но все же... Все оказалось нормально. Но встречал нас не старый хозяин, а молодой веселый паренек. Я уж был огорчился, что со старым произошла беда, но все оказалось намного лучше. Оказалось, что за два дня до нападения ползунов тот нашел клад. Да, да, настоящий клад. Целую кучу драгоценностей и волшебных вещей. Не раздумывая долго, он подарил таверну своему племяннику, оплатил телепорт в столицу и отбыл туда на постоянное место жительства. Про дракар он племянника предупредил, и тот стоит в амбаре, как и прежде. Расплатившись с ним за постой, я повел Дракар в город. Ворота в город были огромные, центральные улицы широкими, так что добрался я до дома без проблем, разве что пришлось заплатить пошлину за въезд, как загруженную телегу, да немного постоять в пробке с запряженных лошадьми экипажей. Прибыл я как раз вовремя, мужики из Сокланов стояли около нашего дома и чесали репы. Мое предложение назвать таверну «Горцующий единорог» народ отклонил, а неприсыкающий в последнее время колян сотворил шедевр вывесочного искусства с другим названием, но как повесить его над рестораном сообразить они не могли, ведь это была здоровенная бандура, черная воронка из обожженного дерева, из которой вылезала голова и передние лапы королевы ползунов, а под ней готическими буквами было вырезано название «Голова мертвой королевы». Строго говоря, это была голова принцессы ползунов, Но королевской у нас пока не было. Как только добудем, поменяем. Или, может, на титул барона для кого-нибудь из наших махнем. Не знаю, время покажет. Но и сейчас вывеска привлекала внимание абсолютно всех. С помощью дракара нам удалось поднять и закрепить ее над дверью. И посмотреть на нее вышли даже уже сидящие внутри посетители. м да вышло мощно. Правда, память о нападении ползунов на город слишком свежа и ещё кровоточит. Но, надеюсь, у нас найдётся бальзам на эту рану. Пришлось вырвать из толпы майора и полететь к Герцогскому замку. Мы к Вандербруку. Что, время пришло? Ну, судя по тому, что передаёт Абрам Моисеевич, то у нас ещё час. Надо заручиться поддержкой начальства и добыть помощь. Может, вернём к восточным воротам? Там, говорят, наконец-то начали открываться магазины. Прибарахлились бы, надоело уже в этих лохмотьях ходить. Я глянул на таймер. Неплохо бы, но не успеваем. Придётся на обратном пути заехать, неизвестно, сколько ещё нас ждать заставят. Я спрыгнул на землю и забарабанил кулаками в ворота замка. Раньше тут стояли часовые, но после нападения на город весь почётный караул поснимали, отправив военных на патрулирование улиц или на восстановительные работы. «Дело, конечно, благое, но как теперь до начальства достучаться?» «Отойди-ка в сторонку!» Майор отлетел и, разогнавшись, треснул по воротам углом открыв шоу в этот момент одну из торок сержанта унесло на несколько метров вглубь внутреннего двора. Невезучий какой-то этот сержант. То его зубной щеткой полы заставляют чистить, то ценное имущество во время его дежурства из тюрьмы пропадает. Теперь вон дверью чуть не пришибло. Надо ему помочь немного». Схватив его за грудки, я вздёрнул его вверх, поставил на ноги и влепил пяток пощёчин, чтобы его немного взбодрить. Пусть только после этого он когда-нибудь посмеет ещё сказать, что от нас одни только неприятности. «Сержант, дружище, нам бы с твоим начальником повстречаться. Давай бегом. Одна нога здесь, другая тоже уже здесь, но только с Вандербруком». «Опять ты!» — сержант, наконец, смог сфокусировать на мне свой взгляд. «Чего ты опять припёрся? От тебя тут только одни неприятности!» «А кто ему спрашивается, только что подняться помог? Вот ведь неблагодарная скотина!» «Чего тебе опять надо, Ирод?» Вандербрука, видя, что человеку нехорошо, просто повторил я. «Вали отсюда, пока я солдат не позвал, голодранец!» «Начальник, зачем обижаешь честных эксбессионистов?» начал было я, но тут с небес громыхнуло майоровским голосом. «Молчать! Перед тобой стоят два рыцаря его величества! Или ты немедленно докладываешь о нас вандербруку или проведёшь остаток дней, добывая уран на медных рудниках! Пшёл он Бедного сержанта будто ветром сдуло. «А майор-то молодец. Я лично забыл давно про пожалованное нам звание. Оно вон как удобно оказывается. Подошёл, например, к какой-нибудь милашке, взял её нежно за руку, К ушку ее наклоняешься и так вкрадчиво. Как только ряпнешь, перед тобой целый рыцарь стоит. Антолоны прочь, от два! И все, красотка разомлела, и вся твоя. Убери эту идиотскую улыбку со своей рожи. Спустившийся с небес, а вернее с дракара майор, толкнул меня в плечо. у нас важная встреча, а ты опять о бабах думаешь. Твою мать, как он все время мои мысли читает. И ничего не о бабах. Я думаю, как лучше провести предстоящую операцию». а предстоящей резне только Чикатило с такой улыбкой может думать. Или ты у нас тоже маньяк-убийца?» Достойного ответа я найти не успел. Прискакал наш запыхавшийся посыльный. «Господин Вандербрук ожидает вас». Полыхнул портал, и мы оказались в кабинете главного управляющего. С моего последнего посещения здесь ничего не изменилось. Даже надпись на столе все еще присутствовала на месте. Сидящий на краешке стола сын герцога обсуждал что-то с управляющим, водя по надписи пальцем. «Господа!» — увидев нас, он приветливо кивнул. «Рад снова вас видеть. Жаль, что судьба так и не благоволит вам. Одежка на вас еще хуже, чем в нашу первую встречу. Не могу смотреть на такую несправедливость, ведь вы столько сделали для нашего города. Пойдемте ко мне, подыщем что-нибудь подходящее из моего гардероба». Сказочное предложение. Особенно для майора на халяву получить вещи некроманта. Очень щедрое предложение, но время не терпит. Господин Вандербрук, нам нужен пропуск через портал, оставленный нами в одном из жуков-танкеров. Туда и, главное, обратно. Для чего, позвольте спросить? У нас есть шанс возвратить часть похищенных ползунами граждан Другмира. Возвратить? Из логова ползунов? Это невозможно. Они все уже мертвы. Их уже освободили <свят> наши союзники и продвигаются в сторону портала. Но сопротивление оказалось гораздо сильнее ожидаемого, и им нужна помощь. Нужно рассчитать площадку перед телепортом. Сколько у нас времени? Можете сильно не торопиться. У вас есть целых три минуты. Понятно. Лейтенант! Этот вопль предназначался уже амулету. «Спецотряд во внутренний двор! Через минуту общий сбор! Святош, лекарь, туда же!» Управляющий, раздавая указания, открыл шкаф и начал доставать оттуда части затейливого доспеха. Механика игры облегчила ему жизнь. Доспехи надевались сами, стоило к ним прикоснуться. Без этого он полдня бы в них облачался. Последним на место встал глухой шлем с узкой прорезью для глаз и гигантская загнутая сабля, закинутая за спину. Гора железа повертела идеально пригнанными сочленениями доспеха и уставилась на меня. Я разгладил складочки на труселях и уставился на него. «Куда-то собрались?» «Пахан, заканчивай со своими тупыми вопросами. Я тебе это уже говорил. Сейчас в городе осталось слишком мало боеспособной стражей военных. Я с вами». «А кто тогда городом управлять будет?» «Димитр справится. Да и герцог почти уже поправился». «Не, я с вами», — в лес молодой некромант. «Каждый поезд на счету. А кто городом управлять будет?» Отец уже почти поправился. «А мне надоело сидеть без дела. Я с вами». «Нельзя оставлять город без правителя». «Стоп!» — в лес майор. «Если всё пойдёт как надо, мы вернёмся через полчаса. Так что все на выход». Некромант отсадультовал нам жезлом, и первым исчез в вспышке портала. Вторым исчез Ванербрук. а мы с майором остались одни в комнате, недоуменно переглядываясь друг с другом. Через пять секунд из воздуха вылезли две закованные в латы руки и утащили нас к себе. Во внутреннем дворе замка царила сумятица, закованные в полный латный доспех воины, вокруг которых крутились одетые в черную тканевую одежду ниндзя. Скорее всего, это были не они, но уж больно похожи. Здесь же были и десяток арбалетчиков с ручными арбалетами, размером не меньше нашей немезиды. Среди всех выделялся одинокий пожилой маг-стихийник, сидящий на лавочке подальше от остальных и с кислой миной, внимавший что-то говорившему ему пофигу. Сзади того бестолково переминался с ноги на ногу здоровенный черный голем, поблескающий желто-оранжевыми искорками. Здесь же тусовались Альдиасолдригом, Каляном и двумя приблудными эльфами. «Вы чего здесь делаете? Договорились же на месте встретиться!» Сержант местный нас перехватил, сказал, бафы будут на рейд накладывать. А этот громила чёрный откуда? Так пофиг трубочист наш, доморощенный. Столько сажина таскал, пол двора ей завалил. Вот майор и сделал из него голема, чтобы зала под ногами не мешалась. Надеюсь, он ему сердце не из поставил. Нам одного перебежчика за глаза хватило. — Нет, не ползуна! — подошедший майор покачал головой. — Я же слышал ваш рассказ о Гоше! «Да вообще заканчивайте болтать!» «Баффер явился!» «Получаем благословение и на выход!» Процесс получения благословения был больше похож на выступление танцоров-чечеточников. Пара подростков, как писал один поэт, юноша бледный со взором горящим, вышли перед строем, пританцовывая под одну им слышимую музыку. Один выбивал ритм стремительно мелькавшими пятками, Второй ходил вокруг него в присядку, отчебучивая коленца и активно махая руками. «Довольно увлекательное зрелище, но действо трудоемкое. Я смотреть-то устал на то, как они стараются. А вы выделывать такое самому...» «Да ладно еще здесь, а если на поле боя?» Ребята все больше входили в раж. Первый начал прихлопывать в ладоши, что-то подвывая себе в такт. Второй поскакал вокруг первого в обратную сторону. все выше подкидывая ноги, подбадривая себя воплями «Хэй-хэй-хэй-хэй!» «Простите, извините!» Мимо нас протолкался бронированный Вандербрук и схватил пацанов за уши. «Старские! хеч Придурки малолетние! Вы что, опять мухоморовыми спорами надышались? Вы же целый день под присмотром. Когда вы в лес за грибами бегать умудряетесь? Быстро бы голосовение наложили и марш сортиры чистить, утырки недоделанные!» извините — обратился он к нам. — Прислали из столицы придурков. и за хадемии их отчислили. Вообще в штрафные роты должны были забрать. Да родня подсуетилась. К нам на шею их посадили, на перевоспитание. — Еще раз и вышли у вас к военным. Там цацкаться с вами не будут. Чего молчим? благословение давайте. — Благословляем и все такое, — порабаромотал один. — Ну, тип того, — поддакнул другой. — На вас наложено групповой баф. Великое благословение единого духа. Все основные характеристики, плюс 50%, сроком на 3 часа. На вас наложено групповой баф. Великий дар единого духа. Сопротивление всем видам урона, плюс 25%, но не более 95%. Сроком на 3 часа. Охренеть! А у ребят-то талант. Только поэтому я их и не придушил пока. Как котят. Незадачливых пацанов улыкли на ассенизаторские работы, а мы, наконец, выдвинулись в путь. Но как выдвинулись? Местные исчезли в вспышках индивидуальных телепортов, им надо еще разминировать дорогу, подготовить пути отступления для мирных жителей, а мы по старинке полетели на Драккари, управляемым сыном герцога. Тот напросился полететь с нами, порулить столь экзотическим средством передвижения. Я показал ему, как работать управляющим бревном и мы направились к городским воротам. Извините, что оторвали вас от дел. Наверняка вы занимались чем-то серьезным. Нет ничего серьезней жизни доверившихся тебе людей. Так что остальное подождет. Тем более, что нужный человек еще не прибыл, а без него у меня вряд ли что получится. А что за дело, если не секрет? Не секрет. Все жители уже знают. В реке завелась непонятная нежить. Она уничтожила всех речных обитателей. включая гигантских групперов, волшебных созданий типа русалок, водяных и кхимор. На вид они похожи на обычных рыб-зомби, но тут не всё так просто. В отличие от первых, эти словно живые, растут и обучаются. Если они ещё и размножаться начнут, то это станет бедой всего мира. И самое главное, я не могу почувствовать хозяина, создавшего их. Проще всего было бы перехватить управление ими у хозяина и просто приказать выброситься на берег. но его как будто нет. Такое чувство, что их родила уже давно мёртвая рыба, что, конечно, невозможно. Вот мы и ждём одного человека. Он преподает в столичной академии, обучает юных друидов и специализируется как раз на водных обитателях. Надеюсь, вдвоём нам удастся справиться с этой бедой, тем более, что эта нежить не пошла вверх по течению, а по непонятной причине остановилась около друг мира, будто чего-то ожидая. Хм... «Чего-то или кого-то». Слух я этого произносить не стал, слушая продолжающего говорить некроманта. «А как вам известно, послезавтра у нас великий праздник — День Единорога, нашего защитника и покровителя. Нежить с ним, конечно, ничего сделать не сможет, но всё равно лучше к тому времени её уничтожить». «Вот уж нет уж. На них у меня пока свои планы, как и на вашего Единорога». Это было бы великолепно. Надеюсь, у вас все получится. А сейчас прошу меня извинить. Мне надо дать последние инструкции моей команде». Я перешел назад Драккара, по пути получив от пофига непонятную хреновину на веревке. «Это чевой?» «Бомба. Я сам смастерил. Вешаешь на шею, и если тебя ползуны схватят и к себе в логово поволокут, дергаешь за веревочку. Голова и отваливается. Дешево, удобно, элегантно». «Охренеть ты, маньяк!» «Ладно, давай сюда. Друг на самом деле пригодится. А сейчас иди к водиле, отвлеки его разговором. Мне с Элем и Ромом пошушукаться надо». Услышав, что пофиг, начал отвлекать диметра разговором, начавшийся со слов «Извините, не подскажете, как пройти к библиотеке?» и Я начал инструктировать старых эльфов. «Так, мужики, слушайте сюда. Ваша задача изменилась. Вы неделю жили в моей комнате». Выносили мне мозги, как в прямом, так и в переносном смысле. Пришло время отрабатывать. Видите вон того молодого человека? Во время вылазки с ним должен произойти несчастный случай. Эль показал вытащенную стрелу и посмотрел на меня, вопросительно выгнав бровь. «С ума сошёл? За парня отвечайте головой. Он просто должен споткнуться и нечаянно удариться головой об худую костистую эльфийскую коленку». после чего он пару дней должен провести, бродя по лесам и в сопровождении дряхлеющих, но ещё довольно крепких лучников. Вы меня поняли? Два дня минимум. Аль Капоне себя возомнив и нож перочинный в ручках сжимая, попил, похищаю я их. Всё, стоп, хватит ваших тупых стишков. Задача вам поставлена. Не выполните. Будете в собачьей будке жить во дворе, всё ясно. И, кстати, откуда вы Аль знаете? — Так это же родоначальник всего ворочего племени. Знатный бандюга был. Вот помнится, как-то раз... Я сказал всё. Закончили с рассказами. Мы прибыли. Оставшийся рабочим портал находился внутри панциря танкера, напавшего на военный лагерь, который находился за пределами города. Спучившаяся бугром земля скрывала под собой гигантское тело насекомого. Отвалившаяся уродливая голова валялась здесь же. бурая пространство десятками застывших глаз. «Как хоть немного освободимся, надо будет пробежаться по всем этим трупикам. Глазки там повыковыривать, усики оторвать, кусочек панциря выломать. Вы, помнится, говорили, что какой-то местный хрен, лис вроде, умеет из панцирей ползнов броню делать. Представляешь, что может из такого панциря получиться?» «У нас этих панцирей так завались. Весь склад забит. А лис просто так доспехи не делает. Там вначале какое-то задание надо выполнить. А у нас и так дел не в зашиваемся. Ещё баба это всех уже достала. Даже альди не выдержала, сбежала из ресторана. С нами на войнушку подалась. Что за баба? Тебе лучше знать. Дама с восьмым размером торса и достаточно миловидная, если не учитывать, что из неё двух толстух можно сделать. Пришла в ресторан с самого утра, сидит, волнуется. И эс, не переставая, ждёт своего ненаглядного принца со впалой грудью и в красных трусах. Не знаешь, кто это бы мог быть? А то она каждые пять минут про него всех спрашивает. А с ней, кстати, и священник какой-то занюханый сидит. Для чего только непонятно. — Священник? Для чего священник? — Нет, откуда знать? Ты чего, балбесно, обещал? — Да я не помню. Мне просто ленточка её нужна была. Но вроде ничего особенного. «Жениться вроде свадебное путешествие на райские острова, ерунду всякую, в общем...» «Она же во всё это не поверила?» Я посмотрел на майора. «Или п... -п поверила?» Я почему-то вдруг начал заикаться. Майор похлопал меня по плечу. «Прощай, друг, нам было с тобой весело». «Ага, я её тоже видел», — поддержал его пофиг. «Тебе конец». Развернулся и стал спускаться внутро танкера. «Как же так?» Я бросился за ним. «Можно же что-то сделать?» «Делать, делать, делать!» Голос с гулким эхом отразился от панциря жука, потихоньку стекая вдали. «Прости, но от этого монстра нам тебя не спасти. Спасти, спасти, спасти. Нарожайте детей, чтобы хватило на целый детский сад. Ад, ад, ад. Будете жить душа в душу». Пока вас не разлучит смерть!» «Смерть, смерть, смерть!» «И смотри, куда наступаешь! Все пальцы мне отдавил!» «Дебил, дебил, дебил!» «Эй, это ты сказал, Анеха!» «Хо, хо, хо!» «Ладно, не боись. Найдём мы тебе какую-нибудь уютную пещерку в глухом лесу. Спрячем там тебя на годик-другой, пока твоя невеста другого женишка себе не найдёт». Плюнув на шутника, я огляделся кругом. Местечко так себе, похоже на многоэтажку, оплавленную изнутри ядерным взрывом. Стен, кроме внешней, нет, одни только перекрытия и пронзающая их вертикальная шахта. Верёвочная лестница идёт от этажа к этажу, а под нами провал метров двадцать. Если у нас такая же хрень около дома, из неё шикарный подвальчик может получиться. Холодно, сухо, и места хватит, чтобы пару тысяч тонн жратвы там поместить. Или, может, водой его залить, карпов развести. В ресторане всегда свежая рыба будет. «Тыкут!» — донеслось сзади, когда я, задумавшись о карпе и гриле, шагнул в синее марево. Порыв ветра швырнул мне в лицо горсть песка, легкие резануло парами серы, и я, наконец, догадался остановиться и осмотреться. Из чрева жука меня перенесло в небольшое рукотворное ущелье. Или ноготворное... А может, лапотворная? Или чем там ползуны строят? Невысокие покатые стены, залитые липкой слизью. Сбоку возвышается нечто похожее на поставленный вертикальный скелет гигантского диплодока, облитого кипящей смолой, оплавленный каменный пол, завален песком и остатками жизнедеятельности ползунов. Ярящийся воздух наполнил пылью и серой, а на выходе из ущелья стоят два демона-стража. просто великолепное место «Здесь я и поселюсь. Надеюсь, здесь меня сумасшедшая невеста не найдет Я представил себе, как 150-килограммовая дама спускается на верёвке до самого дна жучиного нутра, распихивает в стороны бочонки со взрывчаткой, вступает в портал, душит голыми руками вставших на её пути демонов и тянет их ко мне. Бррр! Надо валить ещё дальше. Или взрывать к чертям и этот портал тоже. Я огляделся в тщетной надежде найти ранее не обнаруженную мною бочку с динамитом. «Чему это потерял?» — поинтересовался вылезший из портала «Пофиг». «И какого хрена влез сюда первым? Достижение не терпелось отхватить». «Только теперь я увидел зависшее сообщение». «Вы влезли в воду, не зная броду, и у вас все получилось. Вы первый из разумных, кто воспользовался стационарным порталом ползунов». С этого момента вашим личным девизом будет слабоумие и отвага. Мудрость – минус один. Сила – плюс три. Ловкость – плюс три. Выносливость – плюс три. Внимание! Возможно выполнение квеста. Разрушить малый алтарь мораны. До места силы 897 метров. На моей карте замигал зеленый огонек, указывающий направление движения. Вообще-то, вперед должны были танки пройти и тихушники. Продолжал гундеть этот зануда, показывая обтекающих нас со всех сторон воинов. «Зачистить тут всё. А мы должны были идти третьим эшелоном. Но нет, ты как зомби перешагнул через ещё не обезвреженную бомбу. Местные чуть не посидели все. И вломился в телепорт. Когда ты уже начнёшь думать, что делаешь? Ведь ты лидер клана!» Дальше я этого зануда уже не слушал. В голове моей созрел план. Я припомнил все его нудения, как он пенделем скинул меня со скалы. «Пофиг», — я показал ему за спину. «А там, случайно, не твой трудовик из школы идёт? Где?» Обалдуй повернулся ко мне спиной. «Отлично. А теперь всё надо сделать быстро. Железный крюк зацепить за его костяную броню, верёвку в одну руку, мини-парашют, то, что я клеил из лягушачьих пузырей на лекциях вредного друида в другой. В общем-то, я его готовил, чтобы лететь на нём за дракаром, «Охотится там или просто для развлечения. Ну и здесь он пригодится». «Какой еще традовик? Ты чего несешь?» «Который этот парашют сделал. А теперь скажи а чего Я подбросил сверток вверх. Бушующий над ущельем ветер подхватил его, пленка развернулась и а а Никогда еще не видел, чтобы человека уносило вверх с такой скоростью. Ну или эльфа, как в данном случае. Им будто из катапульты выстрелили. Я еле успел свободный конец веревки зацепить за непонятное ребро, торчащее из стены. Глянул вверх, доверчивый простофиля, продолжая вопить, метался на парашюте метрах в двадцати над землей. «Зигзаг! Карыч, дуйте к нашему магу, прикройте его там. И донесите до него как-нибудь мысль, что он не развлекаться сюда пришел». Я присел, пропуская над собой огненный шар, брошенный одним из демонов-охранников. Пусть перестаёт вопить и прикроет наших с воздуха. Так, а теперь, когда я организовал для нашего главного дамагера шикарную позицию для боя, пора подкрысить немного опыта и для себя. Жука с корабе, под ноги недовитому демону, скамеечку себе под пятую точку, кружку кваса в руку. Вот теперь повоюем Наша команда столпилась рядом со мной. Эльфы попытались пострелять по демону из своих стареньких луков, Но вокруг того крутилось слишком много народа. То и дело запинающегося от призванного жука, падающего и матерящегося. Но жук свое дело сделал. Пару раз цапнул клешнями ногу демона до того, как его затоптали, и немного опыта за убийство мне все же перепадет. А вот остальные... Я оглядел свою команду. У майора был голем, хороший, сорок восьмого уровня. Сделанный из залы он спокойно выдержал два влепившихся в него огненных шара. и моментально рассыпался той же золой от первого же удара гемонского хвоста. Подходящих трупов здесь нет, так что его некроманский талант тоже пропадает в туне. У эльфов потрескавшиеся луки, сделанные ещё на тридцатый уровень. Колян вроде открыл свои паладинские способности, но сейчас ими воспользоваться он вряд ли сможет. Вон он даже сидит, пошатываясь от недавнего запоя, и двух неподъёмных перчаток от брони древних. Нафига он их нацепил? Они же каждое килограмм по сорок весят и без кристаллов хаоса нормально функционировать не будут. В общем, здесь у нас одна функция, чтобы временные союзники друг друга не поубивали, а затем домой. База есть, найти локацию для планомерного кача, поднять уровни и денег, оплатить телепорт в столицу, сходить в библиотеку, найти информацию об учителях призывателей майора устроить в таймошнюю школу некромантов, а затем в восточные леса. «Эльфов-то тоже обучать надо?» «Пошли!» — майор толкнул меня в плечо. «Последнего демона добили!» «Да уж, вокруг того была целая толпень народа. Но подошел Ваннербрук и развалил его пополам своей железякой». «Вы участвовали в убийстве демона-стража. Уровень 180. Получено опыта 8600». «Что за лажа? Почему так мало опыта дали? Обычно столько за простого ползуна давали». «НПС, что ли, себе все загребли?» Мы добрели до поверженного стража. Руку на труп, запись о новой твари в мою книгу призыва. Рога и копыта демона в сумку. Вопль в воздух. Обожженную руку запихать в банку с лечебным зельем. «Вот ни хрена ж себе!» «Ага», — подтвердил я, поднимая голову и разглядывая открывшуюся картину.